Я напротив шестого белорусского блокпоста. Со мною выживший пассажир с разбившегося самолета. Владимир Евгеньевич, свяжитесь с белорусской бригадой, чтобы они меня не подстрелили при выходе из зоны. Свяжемся, только не отключайся. Из трубки послышался лошадиный топот. Кому-то наступили на ногу, и он вскрикнул — Время шло. Костик знал, если монолитчики не дураки, они уже засекли сигнал спутникового телефона, и сейчас к разведчику спешат все их оказавшиеся поблизости группы. Но одеваться было некуда, приходилось ждать. Наконец Камбрик разрешил. «Все, Семенов, белорусы в курсе. Теперь бегом к ним». Костик и сам знал, что ему надо бегом. Местность открытая, стоит преследователям выйти на опушку, и страшный зверь писец прибежит за старлеем. Подхватив ребенка на руки, Костик помчался так, как никогда в жизни не бегал. Впереди показался бруствер окопа. Первая пуля стукнула в землю правее разведчика. Костик метнулся в сторону, чтобы не облегчать задачу снайперу «Монолита». Пулемет с вышки гвоздил в кого-то за спиной офицера. Следующая пуля ударила разведчика в спину, опрокинула его и швырнула в окоп. Когда солдаты вбежали в окоп, Костик сидел на корточках и успокаивал разоравшегося ребенка. «Здорово, бойцы! Сушка у кого-нибудь есть?» Снайпер стрелял по разведчику с предельной дистанции, поэтому пуля, продырявив ранец, бронежилет пробить уже не смогла. Костик отделался трещиной в ребре, а младенец сильным испугом. Старлей вместе с найденышем перевезли в Воронежскую бригаду, где офицеру пришлось отвечать на неприятные вопросы про потерянный взвод. Прошло несколько дней, родственники малыша не объявлялись. Наконец пришел приказ вести младенца в Москву. В помощь Костику бригада выделила врача и юную прапорщицу. Последняя к медицине никакого отношения не имела, но предполагалось, что врожденные материнские инстинкты помогут ей адекватно заботиться о младенце. Помня о недвусмысленном интересе Монолита к малышу, все трое взяли оружие. В служебном автобусе компания добралась до Брянска, ставшего главной тыловой базой для российских войск, охранявших периметр. Из Брянска на Москву уходил транспортный борт. Во время полета Костик промаялся на жестком сиденье, не в силах найти удобную позу для своей больной спины. Самолет вез контрактников, готовившихся к дембелю, офицеров-отпускников, командировочных. Народу в грузовую кабину набилось много, и техники откинули от бортов лавки, образовывающие верхний пассажирский уровень. Вояки сидели на этих лавках, как на насестах, и один боец, крепко принявший перед взлетом, не удержался. Сорвавшись с двухметровой высоты, он воткнулся в настил кабины головой. — Кир, дык, бойцу, — подумал Костик, — если сейчас не встанет, пойду оказывать первую помощь. Боец встал. Нашел в своем бауле бутылку, отхлебнул и полез обратно. Настилы борта грузовой кабины накренились, тон моторов изменился. Самолет заходил на посадку. Он приземлился в подмосковном Чкаловске уже поздним вечером. До Москвы добрались последней электричкой и поняли, какую ошибку совершили, отправившись в столицу в повседневной форме. Вокруг странной троицы образовался людской вакуум. Люди чурались их, опускали глаза, безошибочно определяя выходцев с периметра. В кафе на вокзале, где Костик решил покормить своих спутников, они сидели на почетном удалении от всех прочих посетителей. Москва отторгала пришельцев, словно они были из зачумленного города. Ей не было дела до того, что творится на 700 километров южнее». На стоянке такси та же картина, пассажиров мало, машин много, Вести никто не хочет. Ситуацию разъяснил таксист, щуплый чернявый мужичок, которому Костик предлагал двойной ночной тариф. Выслушав объяснение, Старлей побелел и попер на перетрусившего водилу с кулаками. Врач с прапорщиком едва удержали Костика, повиснув у него на руках. «Путешественникам повезло». Рядом притормозила «Лада», владельцем которой оказался бывший партизан, отслуживший на периметре в химбригаде. Партизан довез путешественников до самой гостиницы МВД. Дежурный администратор выслушала причитание прапорщицы, замученной малышом, и вынула ключи от президентского люкса. «Поживете пока там, других номеров все равно нет». Через несколько минут Костик смотрел на Москву свысока, из окна роскошного по его понятиям номера, и думал о том, что есть все-таки в мире высшая справедливость. За его спиной врач смотрел телевизор, закинув ноги на журнальный столик. Из ванны доносился плеск воды и сдавленные прапорщицы. Девушка пыталась вымыть ребенка, а тот изо всех сил помогал ей. Утром все трое вместе с ребенком отправились на житную, в МВД. В министерстве на них посмотрели большими удивленными глазами. Не знаем мы ни про какого ребенка. Кто приказал? Министр приказал. Так нет же его на месте. И неделю не будет. Езжайте-ка, ребята, обратно в часть. А ребенка отдайте в детскую комнату милиции. В общем, пристройте куда-нибудь. На этом разговор завершился. Выйдя из министерства, Костя забрал малыша у прапорщицы. Он давно обмусоливал одну мысль, возникшую где-то между избушкой Егорова и подвалом сталкеров в разрушенном селе. Теперь эта мысль оформилась окончательно. «Ну и куда мы теперь?» — спросил врач. «Вы куда хотите?» — ответил Костик. «А я поеду с пацаном домой. У меня отпуск начинается. Мать моя давно ныла, что девнука нет. Теперь будет». — Костя, так нельзя. Это же... — врач замялся, подбирая нужное слово. — Государственный ребенок? — Государственных детей не бывает, — отрезал Семенов. И тут врач привел последний довод. Холостым не отдают детей на усыновление. Довод был приведен как нельзя более своевременно. Костик обернулся к прапорщице. — Анна Владимировна, предлагаю вам свою руку, сердце и... Койко-место в общежитии. Девушка замерла. В ее карих глазах отразилась напряженная работа мысли. Она сложила свои двадцать три с его двадцатью пятью, прибавила офицерскую зарплату, вычла тяготы лишения военной службы и подвела итог. Согласна. Вместо посткриптум. Борменталь болотному доктору. Привет, коллега. Я тут через одного приятеля узнал, что произошло, когда Семенов убыл из министерства. Примерно через час к зданию подкатили три «Волги». Из них высыпала целая ватага бравых ребят в штатском, и среди них здоровущая тетка. Тетка-то оказалась профессором Кашубовой, главным педиатром ФСБ. Есть там, оказывается, и такая должность. Эта профессорша в ультимативной форме потребовала выдать ей ребенка. Дежурный от таких требований обалдел, охренел и послал всех на три буквы. Чекисты в ответ устроили скандал, причем громче всех орала Кашубова. Но их быстро укоротили, потому что не родился еще чекист, которому позволено скандалить в МВД. Что же до Семенова, то его как следует потрепали, за потерю целого взвода еще никого по головке не гладили. А потом неожиданно дали направление в академию и велели приступать к учебе. Брак со своей Аннушкой он оформил через месяц после описываемых событий. Усыновление через два месяца. Срок оформления усыновления, как ты понимаешь, фантастический. Наши органы опеки в принципе не могут так быстро работать. Подозреваю, что тут Костику активно помогла некая спецслужба, опекающая не столько Семенова, сколько малыша, с которым не все ясно. Если конкретно, я имею в виду отдел Ротмистрова, публике известной как Управление Геном. Полагая, устраивая карьеру Кости, Ротмистров решил несколько задач. Во-первых, поощрил Семенова, который в сложной ситуации действовал профессионально и, не побоюсь этого слова, по-мужски. Во-вторых, убрал Костика вместе с ребенком подальше от зоны и от монолита. И в-третьих, когда у малыша папа-мент, мама-мент и семейный врач, офицер медицинской службы, забота и контроль со всех сторон обеспечены, что и требуется геном. А теперь главное, из-за чего весь сыр-бор Родственники малыша, как ты знаешь, не объявились. В списке пассажиров того злополучного рейса дети не значились. Я предпринял маленькое расследование и опросил сотрудников аэропорта, выпускавших тот рейс. Сам понимаешь, грудной ребенок в самолете – это всегда ЧП, его бы обязательно запомнили. Так вот, никто в аэропорту не запомнил мамашу с детем, садившуюся в самолет Татищевских авиалиний. Подозреваю, и Ротмистров, похоже, со мною согласен, что спасенный Семеновым найденыш является самым удивительным артефактом, порожденным зоной.